«Артек. Сквозь столетия». Новолизация Елены Альшанской. Читает Владислав Тирон. «Разбитое окно и новый рэп». Не каждая семья может похвастаться великими предками, особенно если они были героями России. Митя Неверовский мог. Его прапрапрапрадедушка был знаменитым генералом. Он участвовал во многих сражениях, получил множество наград, а в 1812 году, во время войны с Наполеоном, совершил настоящий подвиг, удерживая неприятеля, во много раз превосходившего его дивизию. Генерал Дмитрий Петрович Неверовский был одним из самых храбрых русских воинов. Его имя вписано в историю большими золотыми буквами. Все это Митя много раз слышал от своих родителей. И все это его совершенно не волновало. Скорее, раздражало. Особенно, когда папа начинал говорить, что в Митином возрасте, в 14 лет, будущий герой знал четыре языка, математику, баллистику и никогда не грубил родителям. Правда, самому Мите было 13. У него и с русским-то языком было не очень, не говоря уже про математику. Зато он уже был звездой интернета в кругу любителей хип-хоп-музыки. У него был раскрученный аккаунт и много подписчиков. Больше всего он любил сочинять и исполнять рэп. А потом любоваться количеством лайков и восторженными комментариями. Вот и сейчас он репетировал новый хит, ради которого разбил окно в школе. Сидя в наушниках, Митя вдохновенно исполнял. «Я ценю то, что имею!» Блюю на то, что вы цените. Я ненавижу твои треки, бро, ведь на них наклеены ценники. Старый скуф душнила, ты косишь под тренды. Мне всего лишь 13, я уже легенда. Звон битого стекла, это я и моя крю. Стон битого лоха, ты сдаешься бунтарю. Митя не сразу заметил, как в комнату вошли родители. Увидев их, юный рэпер снял наушники и гордо произнес. «Оу, мам, пап, вы тут? «Заценили?» «Заценили, Мить, укоризненно сказал папа. «Мало того, что ты разбил окно Светлане Ивановне, так еще этим в своей песне хвастаешься». «Ну вот опять! Как же достали эти предки со своими нравоучениями! Мало их он выслушивал в школе от той же Светланы Ивановны, так еще и дома!» «Стекло-то ради хайпа было, пап!» — недовольно объяснил Митя. «Зато классный трек получился! Между прочим, подписать и зашло!» «По-твоему, хвастаться хулиганством — это круто?» — продолжал папа. «Вот ведь докапываются!» — подумал Митя, а вслух спросил. «А по-твоему, что круто?» На это папа достал свой смартфон и включил песню. «Всегда быть рядом не могут люди. Всегда быть вместе не могут люди». «Нельзя любви, земной любви, пылать без конца», — запел женский голос. «Вот отстой!» — пронеслось в голове у Мити. Его ужасно раздражало, что родители так были зациклены на своих древних идеалах и не хотели понимать современных трендов. «Ведь рэп — это круто! В рэпе ты можешь быть собой, говорить о том, что тебя волнует, и для этого не нужно быть оперным певцом. Рэп — энергия и драйв, который качает слушателей где угодно, хоть на вечеринках, хоть на улицах. Митя несколько раз пытался объяснить родителям, почему он увлекается рэпом, но разве они хоть немного попытались его понять? И вот опять подсовывают какую-то заунывную мелодию. «Только не это!» Митя замахал обеими руками. «А ты послушай, сынок!» Папа сделал громче. «Вот это настоящая песня! О чем-то высоком, о важном!» а разбитое стекло не делает тебя крутым. Разбил и разбил. Митя уже не мог сдержать своего раздражения. Это в ваше время о высоком думали, а у нас главное — хайп. А дальше началась знакомая песня. Про конфликт поколений, про то, что он, Митя, обещал себя хорошо вести, что родители тоже были детьми, но потом выросли и многое поняли, и что ему еще многому надо научиться. Одним словом, тоска. Сам Митя считал себя вполне взрослым. Сейчас ему предстояло отправиться в лагерь Артек, и он надеялся, что там, выступив со своим рэпом на столетнем юбилее знаменитого Международного детского центра, наберет еще больше поклонников и подписчиков. Тем более, что его день рождения попадал как раз в юбилейную смену, и это тоже можно было улетно обыграть. Но папа умудрился все испортить, снова зарядив про великих предков. Дима. Твоя прабабушка стояла у истоков лагеря. Вот это круто, как по мне! Этим можно гордиться. Ты уж будь добр, не опозорь нашу фамилию. Прабабка топ!» Митя показал большой палец. «Теперь надо прадеда обсудить». «Митя, хватит ерничать!» — не выдержала мама. «А папа» — Петр Дмитриевич Неверовский, между прочим, известный врач, похоже, готов был всерьез разозлиться. Он не любил, когда сын начинал иронизировать над семьей. «Твой пра прадедушка -пра -пра был На этих словах Митя обычно загибал четыре пальца на каждое «пра» по одному. Это же он проделал и сейчас, окончательно расстроив не только отца, но и маму. «Митя, не поясничай!» — сказала она резко. Уже несколько лет Неверовские жили в загородном доме, и Митя мало общался с ребятами офлайн. Конечно, у него были приятели в школе, на тренировках по боксу и на танцах, куда его уговорила пойти мама для развития пластики и чувства партнерства. Но после занятий все быстро разъезжались по домам, и на разговоры времени не хватало. Еще он увлекался конным спортом, но там он общался только с лошадьми. Основная жизнь Мити проходила в интернете и в его аккаунте. Когда родители сказали, что хотят отправить его в Артек, Митя сначала взбунтовался. Если уже ехать куда-нибудь, так лучше к океану. Например, в Таиланд, где вкусные фрукты, прикольные местные жители и много диких обезьян. Еще там можно гонять на скутере. Но родители твердо стояли на своем, А подписчики, когда узнали об этом, стали писать в комментариях, что Артек — это просто вау. Кто в Таиланде оценит его рэп? А в Артеке он сможет по-настоящему прославиться. Ведь там есть знаменитая «Артек-арена», выступить на которой очень почетно. На ней проходят самые обалденные движухи, концерты, фестивали и даже телесъемки. Огромная сцена, мощные колонки, световые шоу и трибуны, которые вмещают тысячи людей. Митя узнал, что в 2023 году там снимали фестиваль детских команд КВН. Пять тысяч зрителей, включая половиной тысячи артековцев и еще кучу школьников из Крыма орали от восторга. Все выглядело так, будто ты попал на концерт мировой звезды. Он еще погуглил и выяснил, что на этой арене выступали настоящие знаменитости: Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев и даже Филипп Киркоров. Но круто там было не только из-за них. Это было место, где ты. Сам мог стать звездой. Спеть, танцевать, показать свой талант и услышать рев толпы, от которого мурашки по коже. Ребята, которые там были, рассказывали, что выступать перед такой толпой в таком месте — это как попасть в настоящее кино. Сейчас, когда от Артека Митю отделяло полтора дня пути, его эмоции болтались из стороны в сторону, как на качелях. С одной стороны, ему... Хотелось оказаться среди сверстников и выступать со своей песней на концерте, с другой он немного боялся. Как сказал их сосед по посёлку, рыжий дядя Лёша, «Ты, Митя, со своим интернетом совсем одичал!» Митя хоть и ёрничал в ответ, но в глубине души понимал, что дядя Лёша прав. Но отступать было некуда, автомобиль стоял у крыльца, и папа уже протирал стёкла. Митя вышел из дома, закинул чемодан с рюкзаком в багажник, поправил наушники и сделал селфи. Через минуту он уже ловил смайлики под короткой подписью. «Скоро новый трек. Лайф на Артек-арене». Митя так увлёкся реакциями подписчиков, что не услышал маму. «Солнышко, давай быстрее. Мы на поезд опоздаем». «Зачем мы ему наушники купили?» — печально сказал папа. И так через раз реагировал. А теперь вообще. Ты бы помягче с ним, он ведь еще ребенок. Мама всегда старалась защитить сына. Со словами «хочу, чтобы он вырос достойным мужчиной» отец подошел к Мите и снял наушники. «Сын, послушай, меня должны подменить в больнице. Если не случится форс-мажора, может быть, получится приехать на твой день рождения в Артек. «Если, может быть, как всегда». Обиженно отозвался Митя. Он очень старался быть независимым, но сейчас ему хотелось быть уверенным, что когда он будет выступать на арте арене родители окажутся рядом. Мить, хватит», — сказала мама. «Наш папа — доктор, и от него зависят жизни многих пациентов». «Про чужих он думает. А на собственного сына времени нет», — пробурчал Митя. «Так, мелочь». Всего лишь Дере и первое выступление в Артеке.